Незнакомец оглядывался по сторонам и тихо насвистывал. Потом перешел через дорогу и, не спеша, перелез через садовую ограду. «Но это же наша!» — удивленно воскликнула Джейн. «Он залез в наш сад!» «Майкл, давай посмотрим!» И они припустились вперед. «Ну-ка, ну-ка!» «Это что еще за скачки?» — возмутилась Мэри Поппинс, крепко схватив Майкла за руку. «Но мы хотим...» начал был он, пытаясь освободиться. «Что я сказала?» — сурово обрывала Мэри Поппинс и так посмотрела на Майкла, что у него тут же пропала охота вырываться. «Будь добр, иди рядом со мной. А ты, Джейн, помоги мне вести коляску». Джейн нехотя замедлила шаг. Обычно Мэри Поппинс никому не доверяла коляску. Джейн заподозрила, что сегодня исключение было сделано лишь за тем, чтобы задержать их. К тому же Мэри Поппинс всегда ходила так быстро, что они с трудом поспевали за ней, а сейчас, как назло, плелась нога на за ногу, поминутно останавливаясь и оглядываясь по сторонам. Ребятам показалось, что до ворот парка они добирались несколько часов. Мэри Поппинс не отпускала их ни на шаг, пока они не вошли во двор дому номер 17. Тут они с облегчением вздохнули и кинулись в сад. Они осмотрели куст сирени. Никого. Обшарили заросли рододендрона, взглянули в беседку, обыскали террасу, даже залезли в бочку для поливки огорода. Безрезультатно. Бездельник словно растворился в воздухе. В саду, кроме Джейна и Майкла, находился еще только один человек. Это был Робертсон Эй. Он храпел посреди газона, прислонившись щекой к сенокосилке. «Мы его упустили», — сказал Майкл. «Он, наверное, ушел через калитку. Больше мы его не увидим». Майкл повернулся к сенокосилке. Джейн стояла рядом с ней и внимательно разглядывала Робертсона Эя. Старая фетровая шляпа со смятым верхом почти полностью скрывала его лицо. «Интересно, как он провел выходной?» — прошептал Майкл, стараясь не потревожить спавшего. Но хотя шептал он очень тихо, Роберт Сеней, кажется, услышал. Он заворочился и попытался поудобнее устроиться на сенокосилке. И тут же до ребят долетел мелодичный звон, словно от маленького колокольчика. Джейн вздрогнула и посмотрела на Майкла. «Ты слышал?» — шепотом спросила она. Майкл кивнул. Робертсон Эй снова заворочился и что-то пробормотал во сне. Ребята прислушались. «Пятнистая корова!» — донеслось до них. «На дереве сидела! Бу-бу-бу-бу! А мне какое дело!» Майкл и Джейн изумленно переглянулись. «Хм! Спит, как обычно!» Мэри Поппин стояла позади и тоже смотрела на Робертсона Эя. «Ленивый, праздный!» Никчемный, добавила она сердито. Но на самом деле она вовсе не была такой сердитой, какой и хотела казаться. Достав из кармана платок, она подложила его под щеку Робертсона Эя, который он прислонился к синокосилке. По крайней мере, когда проснется, щека будет чистой, сказала Мэри Поппинс небрежно. Вот удивиться то Ребята заметили, как старалась она не разбудить Робертсона Эя и как ласково смотрела на него. Многозначительно кивнув друг к другу, Джейн с Майклом тихо повернулись и на цыпочках, чтобы не шуметь, пошли в дом. Они все поняли. Мэри Поппинс подняла коляску по ступенькам и вошла в прихожую. Парадная дверь, тихо щелкнув замком, закрылась за ними. Робертсон Эй продолжал спать в саду. Вечером, когда Джейн и Майкл заглянули в комнату мистера Бэнкса пожелать ему спокойной ночи, они застали его в сильном гневе. Мистер Бэнкс собирался в гости и никак не мог найти свою любимую запонку. «Вот она!» — закричал он вдруг. «В жестянке вместе со щетками для чистки плиты. Да еще на моем туалетном столике. Это Роберт Сеней. Это его рук дело. Нет, я его все-таки уволю. Он просто бездельник». Кипятился мистер Бэнкс, недоумевая, почему от его слов Майкл и Джейн разразились хохотом.